из дневника штаб-офицерской дочери Людмилы Трубищевой Виделась с ним, сердце меня не обмануло. Он, блин, нет. Ах, как мне было стыдно моей навязчивости, но он оказался прекрасным человеком, верящим в симпатию душ. Из слов его я узнала, что он богатый помещик. Долго странствовал за границей и приехал в Россию искать права на затерянное графское достоинство. Сегодня мамаша рассердилась и сказала: "Нет, уж видно пора тебе на жевадёрню". А я ей в ответ: "Погодите. В косени будем ездить в каретах и блистать в обществе". и при этом рассказала, что познакомилась с богачом, который за мной ухаживает. Сейчас начала ему вязать в подарок бисерный кошелёк. Всё неприятности. Сейчас был дачный хозяин и требовал денег за дачу. Ежели, говорит, к воскресенью не отдадите, то съезжайте вон, пусть лучше пустая стоит. Господи, что же это такое? только началось дело, и вдруг съезжать. Ах, как бы он скорее сделал мне предложение и подарил браслет. Тогда можно было бы его заложить и извернуться насчёт дачи.